В Танахе, особенно в первой книге Паралипоминон, глава 12, сохранились описания некоторых клановых особенностей в военном искусстве, которые позволили Давиду создать, создать пестрое по вооружению и навыкам войска. Представители клана Вениамина были вооружены луками. Их особой доблестью было умение сражаться обоими руками, правою и левой рукой бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лук, из изгадитян клан Гада. Люди, вооруженные щитом и копьем, они быстры, как серны на горах. Сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было 6 тысяч, из колена Нафалиимова Нафтали 37 тысяч с щитами и копьями. Танах хвалит также солдат из клана Завулона готовых к сражению вооруженных всякими военными оружиями в строю единодушных. столь же умелыми и хорошо вооруженными были и воины из колен живших к востоку от Иордана. Люди из сынов из сахаровых видимо специализировались на выполнении различных разведывательных операций, поскольку их военные способности описаны как понимание того, что когда надлежало делать Израилю, Давид мог использовать ополчение колен, чтобы обеспечить войско лучниками и прачниками, и легко или тяжело вооруженными копьеносцами. Первые были хороши в рукопашных поединках, в различных условиях, а солдаты клана Иуды образовали фалангу, действующую в тесном строю. Не фаланга Александра Македонского, но все же. Им помогли копьеносцы, которые метали в противника копья, прежде чем вступить в рукопашный бой на мечах. Другие колена имели не столь ярко выраженную специализацию и в отношении вооружения, но были обучены сражаться в строю. Специализация отдельных колен при формировании войск заключала в себе большую опасность поощрения недавно преодоленной клановой разобщенности и тем самым, противодействие усилиям царя направленным на объединение государств. чтобы преодолеть эту тенденцию давид создал двойную административную структуру для управления армией. вожди продолжали обучать молодых людей пользоваться традиционным для каждого из колля оружием. еще одна обязанность было обеспечение набора нужного количества воинов теперь при деньгах победах и крепкой армии, можно было подумать и о собственной столице. Давид выбрал Иерусалим, чтобы не зависеть ни от одного еврейского клада. Географически Иерусалим тоже выглядел привлекательно, так как лежал почти в центре еврейских владений. Нападение на Иерусалим готовилось загодя. Мы знаем из текста Танаха, что Давид сам посещал город, когда тот был еще в руках Иерусалима. Действительно, убив Голиафа,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 что взят город был не прямым штурмом, а хитростью. Захват Иерусалима был осуществлен Давидом около 1004 года до новой эры. Так как это сделано было силами собственной дружины бесплеменного ополчения, эта победа обеспечила захват, захваченному городу статус царской собственности. Завоевание Иерусалима Давидом привело к уничтожению Иевусейского анклава,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 Наверняка некоторые другие народности тоже мирно ассимилировались в еврейской среде. Долгокочующий ковчег Завета был перенесен в Иерусалим. Делались намеки на строительство для него храма. Но само строительство началось уже после смерти Давида. Постепенно Давид избавился и от прочих ханаанских анклавов на земле обетованной. Теперь Давид ввел первое государственное устройство, чтобы управлять разросшейся территорией. Так онлайн появилась должность канцлера и должность писца Софера, который должен был писать хронику царства и приказы. Должность Софера была третьей по значению в государстве но этого мало. Давид впервые создает правительство и царский двор. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Иоов же сын Саруи был начальником войска. И Иосифад, сын Ахилиада, писателем Садок, сын Ахитува и Ахимелах, сын Авиафара, священниками. Сирая, песцом. Иванея, сын Иодая, начальником над Хелифеями и филифеями И сыновья Давида, первые при дворе. Вторая книга царств, 8, 15-18. Это были люди не с улицы. Иоав прославился при осаде и взятии Иерусалима. Секретарь-спикер Маскир Философат работал так хорошо, что остался на своей должности и при Соломоне. Садок и Авифаром Авитором тоже служили вплоть до смерти Давида. Садок был столь успешен, что его потомки и последователи позже сформировали в иудаизме целое течение садукеев. Авиатар сам чудом избежал смерти от рук Саула, бежал к Давиду и долгое время был его личным священником. Сырайю на самом деле звали Суссой, ошибка переписчика. Ванея Бенаия стал начальником личной стражи царя. Служил очень хорошо, что Соломон сделал его главнокомандующей своей армией. Подбор помощников оказался настолько хорош, что и в более позднее время состав двора почти не изменился. И был Иоав поставлен над войском израильским, Абонея, сын иодаев над Хельфеями и над Фелифеями, Адурам, над сбором податей, иосафа сын Ахиллуда, дееписателем, Сусса, песцом, Садок и Авиафар, священниками. Также и Ира, и Ариитянин был священником у Давида. Вторая книга царств, 20-23-26. Из новых лиц Адурам, Адунирам, занимался не только сбором податей, сколько надзором за захваченными в войнах рабами их работы. Он, видимо, тоже неплохо справлялся со своими обязанностями, так как сохранил свое кресло и при Соломоне. Ира, хоть и был священником-левитом, не был, однако царю было позволено иметь личного священника, и не из левитов. Значение этих нововведений трудно переоценить. Саул в свое время этого не сделал, и его государство осталось рыхлым и плохо контролируемым. Но теперь другое дело. В стране есть бюрократия, по типу египетской или ассирийской, и централизация управления. Давид провел, выражаясь современным политическим жаргоном, укрепление вертикали власти. И государственная власть – это учет. И Давид решил провести перепись населения. Это было важно для того, чтобы знать, сколько воинов он может собрать на случай тотальной войны, и какие налоги он может иметь с поддан. Из двух известных библейских рассказов в первой книге царств 24.1.25 – И первой книге «Параллипименон» мы узнаем, что Господь одно время питал глубокое отвращение к народной перепаси и рассматривал ее как грех. В этих книгах мы читаем, что Яхве, или же Сатана, внушил царю Давиду несчастную мысль пересчитать свой народ, что привело к самым ужасным последствиям. тот Тотчас, по окончании подсчета, разразилась великая моровая язва, чума илиная эпидемия, в которой народ усмотрел справедливое возмездие за грех перепись. Расстроенному воображению пораженного мором населения представился в облаках ангел смерти, простерший свой меч над Иерусалимом. Лишь после того, как раскаившийся царь признал свой грех и принес искупительную жертву, ангел смерти вложил в ножны свой меч, и плакальщики перестали ходить по улицам Иерусалима. Но для историка любые данные переписи населения страны – это очень ценный материал. Сколько же действительно людей жило в Израиле в то время? На каких данных можно базировать много предположений о развитии страны и ее силе? Но, увы, в данном случае возникает больше вопросов, нежели ответов. Во-первых, мы узнаем, что в Танахе два результата переписи. 800 тысяч мужчин, обнажающих меч, то есть призывников и резервистов, и в Израиле, и не 500 тысяч воинов в Вторая книга Царств 24.9. Или же «Всех израильтян тысяча тысяч и сто тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев четыреста семьдесят тысяч, обнажающих меч». Первая книга Паралепименон 21.5. Греческий перевод Танаха Септуагинта говорит о девятисот тысяч израильтянах и четырехсот тысяч иудеях, годных к военной службе. С последними цифрами – Согласен Иосиф Флавий в своих древностях. Имея перед глазами такие данные, историки стали чесать в затылках 1 миллион 300 тысяч солдат. И это уж чересчур. с такой армии можно и Египет захватить, и Оссию. Стали вспоминать, что Саул незадолго до Давида наскреб всего 300 тысяч из Израиля. И 30 тысяч из Иудеи. Жонглируя разными понятиями слово «элеф» тысячи, Экстологи Бибрии пришли к заключению, что реально армия Давида вместе с резервистами могла состоять из минимум 6500 650 солдат и максимум из 18220. То есть именно столько 3000 лет назад было молодых мужчин-евреев в стране. Антипатия, которую евреи времен царя Давида питали к переписи населения, коренилась в всецелом народном суеверии. Возможно, что последнее укрепилось вследствие вспышки чумы, последовавшей тотчас же за переписью. Другое объяснение кроется в том, что учет числа людей является неким древним табу. В позднейшее время еврейский законодатель ослабил запрет переписи и разрешил производить учет населения при условии, что каждый человек внесет половину сикля для Бога, как выкуп за свою жизнь, и в предотвращение грозящей народу чумы. С другой стороны, евреи просто не привыкли к жизни в государстве, не привыкли быть под контролем. Фрейзер в книге «Золотая ветвь» касается интереснейшего и широко распространенного, но не получившего еще достаточного объяснения факта, суеверного страха перед счетом и точным числом. Может быть, это происходило от того, что человек научился считать раньше, чем связано говорить. Этот страх отразился в Танахе, в двукратно повторенном рассказе, о всенародной переписи израильского и иудейского царства Перепись эта рассматривалась составителями библейских книг как страшный грех перед Богом, хотя сам Бог и был, согласно одному из текстов, вдохновителем переписи. Бог покарал подданных согрешившего царя страшной моровой язвой. Вторая книга царств 24.1.19 В другой версии вдохновителем выставлен сатана. Нужно, однако, помнить, что евреи времен царя Давида не верили в существование сатаны как некой силы, противостоящей Богу. Бог — это единственная сверхъестественная сила в мире, и нет другой сверхъестественной силы, которая может с ним вступать в единоборство. Приведя кратко этот рассказ о переписи и о наказании за нее, Фрейзер сопоставил с ним по своему методу обильный материал, который он набрал, изучая разные примитивные народы, говорящие о суеверной боязни всякого счета, Детей, скота и прочее Он однако не пытается дать этим фактам удовлетворительного научного объяснения Ограничивая ссылкой на те объяснения, которые дает им само население Боя злых духов, которые не могут подслушать произнесенное число и причинить человеку, ребенку, скоту вред Подлинное научное объяснение надо искать, очевидно анализируя и обобщая исторические данные О развитии человеческого сознания где еще отсутствовали абстрактные числа, они заменялись идеей совокупности. Числа, не расчлененного еще на единицы, откуда три множества, откуда сакральные символические числа, кабала и геометрия. Но вернемся к еврейскому царю.